Глава 14. Воровка памяти. Было что-то восхитительно привлекательное в том, как тьма Кейза захватывала свои жертвы. Мои губы растянулись в улыбке, когда исполненный ужаса крик разорвал ночь. Первый вопль братца Бугая послужил нам сигналом к тому, чтобы начать сеять хаос в небольшой усадьбе. Братья Инги владели землей всего в десяти лигах от колючего леса. На самом деле тут была сущая идилия. До сегодня. Крик боли Эдварда Виллы еще не затих, а уже раздались новые от конюших женщин и детей, когда те принялись разбегаться. Воины с севера вместе с Никласом и Исаком набросились на крепостных и оставшихся членов дома виллов, силком вытаскивая их из теплых постелей. Взять их! Я быстро махнула рукой в сторону Линкса. «Покажи им, что мы здесь всем заправляем». Линкс подошел к краю крыши. Он поднял ладони, закрыл глаза, и вскоре крики затихли. Как пьяницы на нетвердых ногах, люди спотыкались и падали. Кто-то цеплялся за опорой загонов для кос, пытаясь удержаться в стоячем положении. В свете факелов симпатичная женщина с длинными льняными косами Пыталась поймать пошатывающегося мальчика со спутанными волосами. К ее груди был примотан вроде бы младенец примерно двух месяцев от роду. Лишь когда ее руки обхватили маленького мальчика, ее тело начало поддаваться успокаивающему месмеру Линкса. Мое сердце метнулось прямо в горло и я ткнула пальцем в сторону молодой матери. Ловите ее, ловите ее! Из теней двора к женщине поспешил Сол Ферус. Я вовсе не пыталась командовать заморскими принцами, но давно поняла, что члены королевской семьи с севера приказов не чураются. Если так их народ будет жив и здоров, то даже король выполнит команду. В следующий миг Сол подхватил женщину и медленно опустил ее на землю, чтобы она не упала на малыша. Двор затих. Никто не сможет сбежать и подать знак черному дворцу, пока мы не уберемся далеко отсюда». Ветер бросил мне в лицо прядь серебряных волос. Ари не играл в игры со своими иллюзиями. И только в такие моменты, как я полагала, посол вообще и замолкал. Он сидел на коленях в шаге или двух от меня, закрыв глаза. Из-за его спины, закончив осматривать покрытый рунами кинжал, мне подмигнула Элиза. Вален разговаривал с Лукой, несомненно обсуждая последние детали следующего этапа. Это были какие-то непримечательные «король с королевой». Мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь подумаю такое. По большей части я презирала людей, живущих во дворцах и замках. Но этих двоих окружала некая аура. Всецело преданные и готовые шагнуть в саму тьму, чтобы уберечь друг друга от бед. Таким же я видела и Кейза. Мы не были героями». Я стану такой отъявленной негодяйкой, какой только потребуется, чтобы он не переставал дышать. Судя по моим наблюдениям за северными королем и королевой, они бы сделали, а скорее всего и уже делали, то же самое. Звезды сегодня тихие», — прозвучал слабый голосок. Мне пришлось присмотреться повнимательнее, когда ко мне шагнула пухлая женщина. Эрика была накрыта иллюзиями, так же, как и Хаген с Бардом. Самые узнаваемые для скитгардов или черного дворца. Эрика выглядела так, точное ее место было на кухне с таликой пшеничной муки, размазанной по щекам. Волосы ее были цвета мокрой земли, на коже веснушки, какие раньше были у меня, а пальцы напоминали толстые травяные сигары, которые аристократы курили, собираясь, чтобы расхваливать себя или свои достижения. От такого фасада как-то ожидаешь глубокого властного голоса, но ее шелестящий чуть слышный тон никуда не делся. Что ты имеешь в виду? Я проследила за ее взглядом к небесам. Они не говорят со мной. Это тебя тревожит? Ну да. Она улыбнулась. Эта женщина была странной. Всегда на все реагировала так блаженно, даже если беспокоилась. «Я не знаю, что это значит, если звезды с тобой не говорят. Это значит, что я не вижу, по какой тропе нужно идти», — сказала она. «Я уже весьма привыкла знать, какие шаги кажутся правильными, а какие довольно безотрадными. Теперь же, когда они молчат, я как забытый лист на дереве, трепещущий на ветру. Упаду ли я или останусь на своем месте?» Я усмехнулась и вручила ей один из своих кинжалов. «Когда Месс мир молчит, то мы в такие моменты полагаемся на инстинкты». Эрика посмотрела на кинжал. В том, как она сглотнула, виднелся легчайший намек на беспокойство. «Я не доверяю своим инстинктам». «Тогда почему ты пошла с нами сегодня? Ты же сама настояла, хотя могла бы остаться в Фельстаде? Из-за твоей явной привязанности к гунару «Если это так, то это так себе причина, принцесса». Мои слова прозвучали резко, но у нас не было времени для трусости или недостатка уверенности в личных способностях, ведь мы стольким рисковали. Не стану отрицать, что при взгляде на него мое сердце чувствует себя довольно странно, но я не верю, что причина в этом. Мне пришлось прикусить щеку, чтобы не прыснуть со смеху. Она говорила с такой откровенной невинностью, и даже понятия об этом не имела. Эрика еще мгновение обдумывала то, что я ей сказала. Мечтательное выражение ее лица никуда не девалось. Полагаю, я пошла, потому что это казалось мне правильным. Оставаться казалось немудрым. Это инстинкт? Ее это, кажется, не убедило. В прошлый раз, когда звезды молчали, Меня здесь взяли в плен. А что же заставило тебя повернуть на восток, если они молчали? Ее бровь выгнулась. Ну, я знала, что мне придется набрать еды и пресной воды, если я продолжу свое путешествие по морю. Это был выбор. Инстинкт выживания привел тебя сюда. Сделав это, ты нашла свою стрелу во тьме. Что если твои инстинкты сильнее связаны с норнами, чем ты осмеливаешься признать? «Ты очень сильно полагаешься на свое видение, но у тебя в голове есть мозг, и ты использовала его, чтобы дожить до этой минуты». Эрика просияла, глядя на меня. Ее пухлые губы заняли половину ее нового лица. «Я и правда нашла способ запугать моих пленителей без помощи виденья». «А, точно. Ее конвульсии и судороги, как у безумицы. История, благодаря которой я поверила, что эта фейри мне понравится». Я сжала ее пальцы вокруг рукояти кинжала. «Доверяй себе, Эрика. И тогда твоя магия будет работать, как еще одна часть тебя». «Спасибо вам, королева Малин. Сегодня здесь нет королев, лишь выживание и инстинкт». На миг я положила руку на ее плечо, а затем вгляделась в центральное отверстие в крыше длинного дома. Кейс затянул мраком почти каждый угол дома, но я отчетливо различала окровавленный нож в руке брата инге я легко представила себе как эти два скидгарда съежились перед моим мужем это пьянило вы проведете нас в рощу и скажете своим новым друзьям фейри что мы скиды командовал кейс ни слова оскар выплюнул эдвард а поддразнил его раум вертя клинок своей неугомонной рукой «Значит, прогнется как раз младший братишка. Он и впрямь кажется более приятным». Кончиком ножа Раум приподнял подбородок младшего брата. «Отведи нас в рощу, дорогуша. И неприятностей мы доставим немного». Оскар задрожал, но выдержал взгляд Раума. «Что вы задумали?» «Ты напугаешься, если узнаешь правду», ответил Раум с издевательской улыбкой. Я не предам своего лорда-магната. «Благородно», — сказал Кейс. Он опустил подбородок, уставившись на Оскара безжалостным взглядом. «Жаль, что на благородство у нас нет времени». «А как насчет его прелестной жены, повелитель теней?» Раум подбрасывал нож, меряя шагами комнату. «Уж я бы ее окружил заботой и лаской». У меня на руках волосы встали дыбом, когда глаза Кейза просияли. Насчет заботы не уверен, а вот приласкал бы наверняка, нет. Оскар попытался встать, но Раум ударил его по плечу рукоятью своего ножа, снова роняя на колени. Не трогайте ее. Ладно, беспечно отозвался Кейс. Мы заберем детей. Нет, ублюдки нет. Оскар забился, но Кейс с толстыми жгутами тьмы привязал его к месту. Я знала Кейза. Зверские смерти детей — не это приходило мне на ум, когда я думала о нем. И все же образ, который он нарисовал, всех жестокостей, которым они подвергнут малышей Оскара, то, как они их продадут, как сделают из них крепостных, не знающих ничего, кроме хлыста, было страшно представлять себе, что он может погрязнуть в жажде крови и убить всякого, вообще всех, лишь бы уберечь меня». «Что-то мне подсказывало, что он спалит все, если его загонят в угол». «Я вам помогу!» — всхлипнул Оскар. «Трус!» — выдохнул Эдвард. Оскар проигнорировал брата и вытер нос рукой. «Мы можем войти в рощу». «Что там прячут?» — спросил Кейс. «Ивара?» — челюсть Оскара напряглась. «Я его никогда не видел, но я видел Леди Магнат». С ними есть пленники? Точно сказать не могу, но я видел, как их личная стража ходит туда-сюда. Некоторые фейри крови тоже с юга. Фейри крови используют заклятие, чтобы подчинять себе других, прошептала рядом со мной Эрика. Если они взяли несговорчивого пленника, то фейри крови может заставить его сотрудничать. Мы с Элизой обменялись взглядами. Она встревоженно нахмурила лоб. Я чувствовала себя точно так же. Это как-то неправильно. Голос Ари был тих, глаза все еще закрыты, но на лбу пролегла складка. Принц Бракен не стал бы молча мириться с тем, что его мать заключила альянс с Востоком. Я это знаю. Он точно не стал бы молчать, если бы она объединилась с подземными дворами и существами, подобными этим фейри крови. Может, ты не так уж и хорошо знал принца? «Сказала я». Ари приоткрыл один глаз, ухмыляясь. «Простите, королева Малин, но, как я вам уже однажды говорил, я не ошибаюсь, когда сужу о чем то характере». «Ты защищаешь убийцы воров?» «Сказала я, отворачиваясь, чтобы он не видел моей улыбки. Я бы не была столь высокого мнения о твоих суждениях». «Ах, ну я же не говорил, что мне нравятся люди приличные». Ари снова закрыл глаза, словно закончив разговор, но тут же добавил. «Это отвечает на мой вопрос. Южный принц находится в заточении. Но когда мы снова увидим моего кузена, посол, это случится в самый подходящий момент». Тихим, чуть слышным шепотом проговорила Эрика. «Что?» Я ухватила ее за запястье. «Эрика, когда мы увидим принца?» Она склонила голову набок. «Какого принца?» Я полсекунды смотрела на нее, затем вздохнула. «Неважно. Что еще ты можешь рассказать нам об этих фейри?» Прошептала Элиза Ари. «Нам нужно быть начеку. Особенно с фейри крови. Они могут привязать твою судьбу к своей, сделав тебя рабом своих прихотей, пока иной мир не позовет домой». Но я не знаю всех деталей каждой способности, моя дорогая Элиза. Он покачал головой. Они такие жуткие, даже моего очарования, пожалуй, не хватит, чтобы их покорить. Я немного времени провел с подземным народом. А следует? сказала Эрика. Ты скоро станешь важен для них посол. Эрика, рявкнула я шепотом. Да ты вообще понимаешь, что несешь. Она наклонила голову и растерянно улыбнулась. «А что я несу?» Когда Эрика снова принялась смотреть в дымовое отверстие, Элиза положила ладонь на мою руку, хмуро глядя на женщину Фейри. Не думаю, что она осознает, что извергает пророчество. «Хаос Эрики делает такое, только если возникает дисбаланс магии чар», сказал Ларри. «Здесь много подземного народа с юга, темных Фейри. Может, они подрывают ее стабильность?» Что-то не так. Терпеть не могу, когда Ари нервничает. Проворчала Элиза так, чтобы только я расслышала. Ари никогда не нервничает. Значит, если он это делает, то нам определенно есть чего опасаться. В длинном доме Раум снова вогнал нож в стол. Сила удара снесла с края глиняную миску, и та разбилась в дребезги. Оскар заскулил, закрыл глаза и задрожал, стоя на коленях. Кейс впился большим пальцем в мягкое место на шее Оскара, сдавливая нежные мышцы, пока Скетгард не поморщился. «Ты отведешь нас в рощу, и ты проведешь нас в форт». На несколько вдохов комнату наполнила тишина. Моё сердце молотом билось о грудину, пока тишина не рассыпалась. Эдвард засмеялся. «С чего бы нам предавать лорда-магната ради вас?» Кейс щелкнул пальцами в сторону Раума. «Потому что я умею внушать сговорчивость». «Заводите его». «Настал наш час, король», — сказал Лука, хлопая Валена по плечу. «Вы готовы?» «Более чем». Вален чуть зловеще ухмыльнулся. Элиза выглядела так, словно готова его сожрать. «С нами северный король был любезен, даже добр». Теперь же он выглядел так, будто способен перерезать несколько глоток и хохотать, пока это делает». Лука закрыл глаза и протяжно выдохнул. Вален повторил за ним и уронил подбородок на грудь, когда дверь в длинный дом под нами распахнулась. Хаген и Барт, замаскированные под простолюдинов, появились вдвоем, таща поникшего, избитого и окровавленного человека. «Да начнется игра!» прошептал Арис с каким-то весельем в голосе, глядя на то, как мои братья бросают истекающего кровью Валена Феруса, на пол.